«А что это у вас, великолепная Солоха?» И сказавшее это, отскочил он несколько назад. «Как что? Рука, Осип Никифорович?» — отвечала Солоха. «Рука!» — произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате. «А это что у вас?» Дрожайшая Солоха!» — произнес он с таким же видом, приступил к ней снова и схватил ее слегка рукой за шею и таким же порядком отскочил назад. ты не видите, Осип Никифорович!» — отвечал Солоха. «Шея! А на шее маниста!» «На шее маниста!» И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.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 были другого рода, он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая без того страшную рукой своей сделала из его толстой косы самую узенькую. «Ради Бога, добродетельная Солоха, — говорила, дрожа всем телом, — ваша доброта, как говорит Писание Луки, глава 13, 13... стучаться, ей буду стучаться, ох, спрячьте меня куда-нибудь!» Солоха высыпала уголь в катку из другого мешка,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 «Ну, куда хочешь, девай меня. Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало дьявольскому сыну, под моими глазами по пузырю в копну величиною». Салоха, испугавшись сама, металась, как угорелая, и, позабывшись,